Замечательно, что другого действительно исторического лица с именем Аскольда русская история не знает, так же, как она не знает ни Щека, ни Харива. Рассказы о посольстве нескольких мужей для испытания обряда наши летописцы относят к тому князю, который окончательно утвердил христианство в Киеве, то есть к Владимиру, между тем, как восточный обряд еще прежде Киева мог утвердиться между азовско-черноморскими руссами, в особенности по соседству с Корсунем». Что касается до пришествия Олега из Новгорода в Киев, то если бы и действительно он княжил сначала в Новгороде, это нисколько не доказывает его норманнство. Он мог быть сначала удельным князем новогородским и потом перейти на киевский стол, как это повторилось с Святославом, Владимиром и Ярославом. Он мог оружием или хитростью захватить киевский стол, чему бывали и другие примеры. Все это могло быть без всякого призвания князей Скандинавии». Замечательно, что Длугош, имевший под руками старые русские летописи, ничего не знает о пришествии Аскольда и Дира из Скандинавии. Напротив, он говорит о них как о потомках Кия. То же самое и Стрейковский, который Аскольда называет Аскольд. Никоновская летопись и степенная книга также не говорит о пришествии Аскольда и Дира с севера. Известны их выражения по поводу нападения Аскольда на Константинополь». С ними же Бяху, родина рицаями и Руси, и же Икумани, Живяху в Ексинопонте. Конечно, это своды позднейшие, но вопрос заключается в их источниках. В числе тех легенд, которыми украшено начало нашей летописи, обратим внимание на первое столкновение полян с хазарами. Поляне дают им по мечу с дыма. Эти обоюдоострые мечи совершенно согласуются с мечами руссов по описанию Ибн Фадлана. Может быть, и самая летописная сага возникла для указания на это различие русского меча и хазарской сабли. Хазары наложили на полян северян и вятичей дань по беле и виверицы с дыма. По некоторым спискам почти ту же дань платили варягам северные славяне. Мы позволим себе сблизить эти известия с тем местом слова о полку Игореве, где говорится, что во время княжеских междуусобец, погани и половцы сами победами нарищущие на русскую землю ямляху дань побели от двора. А может быть, тут под поганами, разумеется, Литва, а не половцы. Но для нас замечательно такое почти буквальное совпадение даний Хазарской, Варяжской и Половецкой». Могло быть, что воспоминание о последней, то есть о половецкой или литовской дании, перенеслось в летописном своде на хазары варягов. Мы сомневаемся, чтобы хазары в IX веке владели Приднепровьем. Из слов летописи видно, что известие о хазарской дании относятся к тому времени, когда, наоборот, хазары находились в подчинении у руссов, владеют казарами русские и дальдочнего дне. И что это за земля?» Если летопись составилась в начале XII века, то какими хазарами русские тогда владели? А против кого хазарский хаган укреплял свои границы на Западе и с помощью византийцев построил на Дону саркел в первой половине IX века? Мы думаем, столько же против печенегов, сколько и против руссов. Но эта твердыня, по-видимому, мало оказала помощи. Известны последующие походы руссов на востоке сквозь Хазарскую землю и разорение с Аркела руссами. Один из наиболее известных норманистов, господин Куника, по поводу монографии господина Гидеонова выразил некоторые мнения, несогласные с своей школою, мнение, к которому он отчасти пришел еще прежде – Он добросовестно отказывается от руссов в Севилье, от шведских родцев, которым посвятил когда-то особую монографию, и от 862 года. Находит легендарный оттенок в известии о трех братьях-варягах и прочим. Отказываясь от скандинавского материка, как отечества нашей Руси, господин Куник, однако, не теряет еще надежды найти это отечество, по крайней мере, на островах Готланд и Даго. В замечаниях на монографию господина Гидеонова он приводит интересную параллель между нашу летописную легендой о призвании трех варягов и видукиндовым сказанием о призвании в Британию двух воевод – Генгетста и Грозы, основателей англосаксонского государства. Послы бриттов держали почти такую же речь предводителям саксов, какую славянские послы говорили варяжским князьям. Даже повторяется то же выражение – «Наша земля велика и обильна». Действительно, в обоих сказаниях есть некоторая аналогия. Но что же из этого? Подобная аналогия указывает только на повторение сходных легендарных мотивов у разных народов, чему пример мы уже видели в сагах о взятии Карастена Ольгою. Параллели собственной исторической мы не видим».